дивизия сёкера в бункере неутверждённые соавторами варианты окончания хроники дивизия сёкера и самой книги фронты в этой части соавторы знакомят читателя с новыми данными обнаруженными в имперской канцелярии